Книга бытие. Кассета третья. Глава тридцать четвертая. Дина дочь Ли, которую она родила и Акаву, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел её Сихем, сын Эмора евийянина, князя земли той, и взял её и спал с нею и сделал ей населье. И прилепилась душа его к дине дочери Иакова. И он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Эмору отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жёны. Иаков слышал, что сын Эмор обесчестил Дину дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Эмор, отец Сихема, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля и, когда услышали то, огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. и мор стал говорить им и сказал сихем сын мой прилепился душою к дочери вашей дайте же её в жёны ему передните с нами отдавайте за нас дочерей ваших а наших дочерей берите себе за сыновей ваших и живите с нами земля эта пространна пред вами живите и промышляйте на ней и приобретайте её во владение сихем же сказал отцу её и братьям её Только бы мне найти благоволения в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары, я дам, что не скажете мне. Только отдайте мне девицу ужинной. И отвечали сыновья и Акава Сихему и Эмору отцу его слукаством, а говорили так потому, что он обеществил Дину сестру их. И сказали им Симеон и Левий, братья Дины сыновья Лии.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 То мы возьмём дочь нашу и удалимся. И понравились слова эти Эмору и Сихему сыну Амора. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришёл Эмор и Сихем сын его к воротам города своего, и стали они говорить жителям города своего, и сказали эти люди: мирны с нами. Пусть они селится на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жёны и наших дочерей выдавать за них, только на том условии эти люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их и весь скот их, только в том согласимся с ними и будут жить с нами. И послушались Эмора и Сихема сыны его все выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужской пол все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симон и Левий, братья едины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол, и самого Эмора и Сихема сына его убили мечом. И взяли Дину из дома Сихема и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обеществили Дину сестру их. Они взяли мелкие и крупные скот их и ослов их и что ни было в городе и что ни было в поле и все богатства их и всех детей их и жён их взяли в плен и разграбили все, что было в городе и все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей этой земли, для хананеев и феризеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали: а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? Глава тридцать пятая. Бог сказал Иакову: встань. Пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдём в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего. И был со мною и хранил меня в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня. И отправились они от Сихема, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сыновей Иакова. И пришёл Иаков в Луз, что в земле ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвали это место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего. И умерла Девора, кормилица Ривекки, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Якову в Лузе по возвращении его из Месопотамии и благословил его и сказал ему Бог: Имя твоё Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресла твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему после тебя дам землю эту. И вошёл от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние. и возлил на него елей, и нарёг Иаков ими место, на котором Бог говорил ему в Вифиль. И отправились из Вифилия. И раскинул он шатёр свой за башнию Гадар. И когда ещё оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды её были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей не бойся. ибо и это тебе сын и когда выходила из нее душа ибо она умирала то нарекла ему имя Бенони но отец его назвал его Виньямином и умерла Рахиль и погребена на дороге в Евфраху то есть в Вифлеем Яков поставил над гробом ее памятник это надгробный памятник Рахили до сего дня и отправился от туда Израиль и раскинул шатёр свой за башнею Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошёл и переспал с валлой и наложницей отца своего Иакова. И услышал Израиль и принял то с огорчением. Сыновей же у Иакова было 12. Сыновья Лии Первенец Иакова Рувим, далее Симеон, Левий Иуда, и Иуда из Сахар и Завулон, сыновья Рахили и Осиф и Вениамин, сыновья Вааллы, служанки Рахили, Дан и Нефаллим, сыновья Зельфы, служанки Лии, Гад и Асир. Это сыновья Иакова, родившиеся у него в Месопотамии. И пришёл Иаков к Исааку отцу своему, ибо он был ещё жив в Мамре. в Кирьяв Арбу, то есть Хеврон, в землях иврона, где странствовали Авраам и Исаак, и было дней жизни Исаака сто восемьдесят лет, и испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи старый, насыщенный жизнью, и погребли его Исаф и Иаков, сыновья его. Глава тридцать шестая. Вот родословие Исава, он же Эдом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских: Аду дочь Елонахетта и Аливему дочь Анны сына Тибиона Евиянинина, и Васимафу дочь из Моило сестру Наваиофа. Ада родила Исаву и Лифаза, Васимаф родила Рагуила, Аливема родила Иуса и Еглома и Корея. Это сыновья Иса, выродившиеся ему в землях Ханаанской. И взял Иса в жён своих и сыновей своих и дочерей своих и всех людей дома своего и все стада свои и весь скот свой и все имение свое, которое он приобрел в землях Ханаанской, и пошёл Исаф в другую землю от лица Иакова брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. и поселился Исав на горе Сиир, и Сав он же Эдом. И вот традословие Исава отца идумеев на горе Сиир. Вот имена сыновей Исава: Елифаз сын Ады жены Исава, и Рагуил сын Васемафы жены Исава. У Елифаза были сыновья Фемано, Мар, Цифо, Гафам и Киназ. Фам наже Была наложница или фаза сына Исава и родила ей фазу Амилека. Вот сыновья Ады жены Исава. И вот сыновья Арагуила, Нахав, Изерах, Шамма и Миза это сыновья Вассима фа жены Исава. И это были сыновья Оливемы, дочери Анны, сына Тебеона, жены Исава. Она родила Исаву и Иеуса и Иеглома и Корея. Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исава, старейшины Иман, старейшина Умар, старейшина, старейшина Цифо, старейшина Киназ, старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Все старейшины Елифаза в земле Эдома это сыновья Ады. Все сыновья Рагуила, сына Исава, старейшина Нахав, старейшина Зирах, старейшина Шамма, старейшина Миза Си старейшины рагуилы в земле Эдома это сыновья восьма фа жены Исава. Си сыновья Оливемы жены Исава, старейшина Иус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Си старейшины Оливемы дочери Анны жены Исава. Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Эдом. Си сыновья Сиира, Хариянина, жившие в земле той, Латан шовал Цивион ана, Дишон Эцер и Дишан. Всеи старейшины Хареев, сыновей Сиира в земле Адома. Сыновья Латана были Хори и Геман, а сестра у Латана Фамна. Всеи сыновья Шовала, Алван, Манахаф, Эвал, Шефо и Ана. Всеи сыновья Цивиона Айа и Ана. Это тот ана, который нашёл тёплые воды в пустыне, когда пас ослов Тевиона отца своего. Сии дети аны: Дешон и Оливема дочаны. Сии сыны я Дешона: Хемдан, Эшбан и Фран и Хиран. Сии сыны я Эцера: Белганза, Ван, Укам и Акан. Сии сыны я Дишана: Уц и Аран. Все старейшины хареев, старейшина Латан, старейшина Шувал, старейшина Цвион, старейшина Ана, старейшина Дишон, старейшина Цэр, старейшина Дишан. Вот старейшины хареев по старшинству их в земле Сиир. Вот цари царствовавшие в земле Адома прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в доме Белла сын Веора, а имя города его Дингава. И умер Беле, и воцарился после него Иовав, сын Зираха из Вассоры. Умер Иовав, и воцарился после него Хушам из земли Фимонитян. И умер Хушам, и воцарился после него Гадад, сын Бедада, который поразил Модианитян на поле Моава. Имя города его Авив. И умер Гадад, и воцарился после него Самла из Мосреки. И умер Самла и воцарился после него Саул из Рехавофа, что при реке. И умер Саул и воцарился после него Бал Ханан сын Ахбора. И умер Бал Ханан сын Ахбора и воцарился после него Гадар сын Варадав. Имя города его Пау, имя жены его Мигитавеель, дочь Матреды сына Мезагава. Сии именно старейшины из савовых поплеменам их, по местам их, по именам их, по народам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетэф, старейшина Оливема, старейшина Элла, старейшина Пинон, старейшина Киназ, старейшина Феман, старейшина Мифсар, старейшина Макдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев. Глава 37. Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака в земле ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком с сыновьями Валлаи и с сыновьями Зелфы, жон отца своего. И доводил Иосиф худы о них слухи до Израиля от царя их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его ещё более. Он сказал им: "Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу". И сказали ему братья его: "Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?" И возненавидели его ещё более из-за сна его и за слова его. И видел он ещё другой сон и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря: "Вот я видел ещё сон: вот солнце и луна и 11 звёзд поклоняются мне". И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему: "Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придём поклониться тебе до земли?" Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем и сказал Израиль Иосифу: "Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним". Он отвечал ему: "Вот я". Израиль сказал ему: "Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ". И послал его из долины Хевронской, и он пришёл в Сихем и нашёл его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря: "Чего ты ищешь?" Он сказал: "Я ищу братьев моих, скажи мне, где они посут?" И сказал тот человек: "Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: "Пойдём в Дафан"". И пошёл Иосиф за братьями своими и нашёл их в Дафане, и увидели они его, и издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу: Вот идёт снавидец, пойдём теперь и убьём его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. И услышал это Рувим и избавил его от рук их, сказав: "Не убьём его". И сказал им Рувим: "Не проливайте крови. Бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него". Это говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. И взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван из маильтян. И верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвести это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: "Что пользы, если мы убьём брата нашего и искроем кровь его? Пойдём, продадим его измоильтянам, а руки наши да не будут на нём, ибо он брат наш, плоть наша". Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к рву и вот нет Иосифа в рву, и разодрал он одежды свои и восвратился к братьям своим и сказал: отрока нет, а я куда я денус? И взяли одежду Иосифа и закололи козла и вымырали одежду кровью. и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: "Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего это одежда или нет?" Он узнал её и сказал: "Это одежда сына моего". Хищный зверь съел его, верно расстерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои и возложил в ретище на чела свои и оплакивал сына своего во многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал с печалью: "Сойду к сыну моему в Преисподнюю". Так оплакивал его отец его. "Мажет, а не тяне же продали его в Египте Потифару, цари дворцу фараона, начальнику телохранителей". Глава 38. В то время Иуда отошёл от братьев своих и поселился близ одного от доламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананеянина, которому имя Шоа, и взял её и вошёл к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына и нарекла ему имя Оннан. И ещё родила сына третьего и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первинцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иуды, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда онану: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 И сказал Иуда Фомаре невестке своей по смерти двух сыновей своих живи вдовою в доме отца твоего пока подрастёт шело сын мой ибо он сказал в уме своём не умер бы и он подобно братьям его Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего Прошло много времени и умерла дочь Шуа жена Иуды Иуда утешившись пошёл в фамну к стригущим скот его сам и хира друг его отломятянин и уведомили фамарь говоря вот свёкор твой идёт в фамну стричь скот свой и сняла она с себя одежду вдовства своего покрыла себя покрывалом и закрывшись села у бород Инаима что на дороге в фамну ибо видела что шело вырос и она не дана ему в жёны И увидел её Иуда и почил её за блудницу, потому что она закрыла лицо своё и не узнал её. Он подошёл к ней и сказал: "Войди, я к тебе", ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: "Что ты дашь мне, если войдёшь ко мне?" Он сказал: "Я пришлю тебе козлёнка из стада моего". Она сказала: "Дашь ли ты мне залог, пока пришлёшь?" Он сказал: "Какой дать тебе залог?" Она сказала: "Печать твою и перевись твою и трость твою, которая в руке твоей". И дал он ей и вошёл к ней, и она зачела от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало своё и оделаs в одежду вдовства своего. Иуда же послал козлёнка через другого своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашёл её. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в иной ими придорожье, но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: Я не нашел ее. Да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал: Пусть она возьмет в себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: "Фамари, невестка твоя впала в блуд, и вот она беременна от блуда". Иуда сказал: "Выведите её, и пусть она будет без жены". Но когда повели её, она послала сказать свёкру своему: "Я беременна от того чьей-то вещи", и сказала, узнавая чья это печать и перевись и трость. Иуда узнал и сказал: она провей меня, потому что я не дал её шеле сыну моему и не познавал её боли. Во время родов её оказалось, что близнецы в утробе её. И во время родов её показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: "Это вышел первый". Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: "Как ты раствор к себе преграду". И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке. И наречено ему имя Зара. Глава тридцать девятое. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараона, начальник телохранителей.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 Господь благословил дом египтянина Радиа Иосифа, и было благословение Господне на всём, что имел он в доме и в поле его. И оставил он всё, что имел в руках Иосифа, и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив в станах и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: "Спи со мною". Но он отказался. и сказал женя господина своего вот господин мой не знает при мне ничего в доме и всё что имеет отдал в мои руки нет больше меня в доме этом и он не запретил мне ничего кроме тебя потому что ты жена ему как же сделаю я это великое зло и согрешу пред богом когда так она ежедневно говорила Иосифу а он не слушался её чтобы спать с нею и быть с нею случилось в один день что он вошёл в дом делать дело своё, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: "Ложись со мной". Но он, оставив одежду свою в руках, её побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках, её и выбежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: "Посмотрите, он привёл к нам еврея ругаться над нами. Он пришёл ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом: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 И даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всём, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом и во всём, что он делал, Господь давал успех. Глава сороковая. После этого виночерпие, царь египетского и хлебодар, провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пребыли они под стражею некоторое время. Однажды виночерпею и хлебодару царя египетского заключённым в темницу снились сны, и каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришёл к ним Иосиф поутру. Увидел их, И вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараона, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря: "О чём у вас сегодня печальные лица?" Они сказали ему: "Нам приснились сны, а истолковать их никому". Иосиф сказал им: "Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне И рассказал главный виночерпий и Осифу сон свой и сказал ему: мне снилось вот виноградная лоза предо мною на лозе три ветви она развелась показался на ней цвет выросли и созрели на ней ягоды и чаша фараона в руке у меня я взял ягод выжел их в чашу фараона и подал чашу в руку фараону и сказал ему Иосиф вот ты истолкование его три ветви это 3 дня через 3 дня фараон вознесёт главу твою и возвратит тебя на место твоё и ты подашь чашу фараона в руку его по прежнему обыкновению когда ты был у него виночерпием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 три корзины решётчик. В верхней корзине всякая пища фараона, изделия пекаре и птицы небесные клевали её из корзины на голове моей. Я отвечал Иосиф и сказал ему: "Вот истолкование его. Три корзины это 3 дня. Через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя на третий день день рождения фараона сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаристве среди слуг своих и возвратил главного виночерпия на прежнее место и он подал чашу в руку фараона а главного хлебодара повесил на дереве, как и сталковал им Иосиф. И не вспомнил главный виноградарь об Иосифе, но забыл его. Глава сорок первая. По прошествии двух лет фараону снилось: вот он стоит ту реки, и вот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 И съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. И заснула пять. И снилось ему в другой раз: вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тощих. и иссушенных восточным ветром и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных и проснулся фараон и понял, что это сон утром смутился дух его и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его и рассказал им фараон сон свой Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: "Грехи мои вспоминаю я ныне". Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь. Мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальник телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращён на место моё. а тот повешен. И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришёл к фараону. Фараон сказал Иосифу: Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. И отвечал Иосиф фараону, говоря: "Это не моё. Бог даст ответ во благо фараону". И сказал фараон Иосифу: "Мне снилось: вот стою я на берегу реки. И вот вышли из реки семь коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных, и вошли тучные в утробу их. Но не приметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших, но вот после них выросли семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья Семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: "Сон фараона один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону: семь коров хороших, Это семь лет и семь колосьев хороших. Это семь лет. Сон один. И семь коров тощих и худых вышедших после тех. Это семь лет. Так же и семь колосьев тощих и сушённых восточным ветром. Это семь лет. голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется всё то изобилие в земле египетской. И стечет голод землю и непреметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжёл. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что это истинно слово Божие и что вскоре Бог исполнит это. И ныне Да осмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землёю египетской. Да повелит фараон поставить над землёю надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших лет и соберут в городах хлеб подведение фараона в пищу. И пусть берегут и будет эта пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: Найдём ли мы такого, как он человека, в котором был бы дух Божий? И сказал фараон Иосифу: Так как Бог открыл тебе всё это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: Вот я поставлю тебя над всею землёю египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второе из своих колесниц и провозглашать пред ним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 Дочь Потифера, жрица Иелипольского. И пошёл Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицом фараона царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и прошёл по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти и собрал он всякий хлеб семи лет которые были плодородны в земле египетской и положил хлеб в городах в каждом городе положил хлеб полей окружающих его и скопил Иосиф хлеба весьма много как песка морского так что перестал считать ибо не стало счёта До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Аснефа дочь Патифера жреца Ильяпольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом от самого его. А другому нарек имя Ефрем. Потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Конец первой стороны, 3-й кассеты.